Глава 8. Честная ложь. К 2017 году с памятью Лизы Парк начало происходить что-то странное. Из хранилища отчётов о недавних событиях её разум превратился в плодородную почву, где произрастали истории о том, чего никогда не было. Теперь это был инструмент для свободного творчества, а не механизм восстановления в памяти деталей прошлого. При этом сама Лиза не осознавала произошедших изменений и даже не подозревала, что её воспоминания не соответствуют действительности. Так она невольно стала честной лгуньей. В детстве, которое пришлось на 1960-е годы, Лиза занималась ремонтом машин ещё до того, как стала достаточно взрослой, чтобы водить их. Будучи дочерью преуспевающего автомеханика, она выросла среди поршней и цилиндров, а к 15 годам побывала на гоночных трассах всех соседних штатов. Она носила кожаную куртку, коротко стриглась и допоздна чинила двигатели вместе с отцом. Ей часто доводилось ночевать в палатках и трейлерах, а её руки, огрубевшие от работы с металлом, вечно были в машинном масле. Когда Лизе исполнилось 16, её мама скомандовала, «Тебе пора стать девушкой». По её мнению, гонки и автомобильная культура не соответствовали образу молодой женщины. Следовало избавиться от кожаной куртки. отрастить волосы, привести в порядок руки, отмыть, увлажнить, сделать маникюр. Поначалу Лиза сопротивлялась, а потом также сильно увлеклась женскими штучками, как раньше автомобилями. Она стала настоящей модницей. На смену рваным футболкам пришли шёлковые блузки, джинсы уступили место брюкам и туфлям на шпильках. В гардеробе появилась шубка из искусственной норки. Куда бы Лиза ни пошла, в магазин или в театр, она всегда была эффектна одета. Неудивительно, что и в 2002 году, когда Лиза познакомилась с Джонни в одном из отделов местного гастронома, на ней были туфли на 10-сантиметровом каблуке. В то время Лизе было 40 лет, она была в разводе, без детей и собиралась состариться в окружении своих восьми долматинцев. Джонни был энергичным вдовцом с четырьмя детьми, который считал себя слишком непривлекательным, чтобы найти другую женщину, согласную выйти за него замуж. Они стали встречаться, а через некоторое время поженились на импровизированной церемонии на Ямайке. На протяжении 15 лет Лиза заботилась о Джонни, его детях и собаках. Она помогала с алгеброй младшему сыну Джонни, у которого после смерти матери возникли трудности с учёбой. Она сумела убедить дочь Джонни не прогуливать школу. Она забила холодильник с здоровой едой и уговорила Джонни заняться спортом. Она гоняла по городу на красном родстере, всегда спеша по какому-то важному делу. А потом... В 2015 году у Лизы что-то случилось с ногами. При ходьбе пальцы ног почти не отрывались от земли, из-за чего она могла споткнуться. Как-то на входе в магазин, где продавались украшения для Хэллоуина, Лиза зацепилась ногой о серый коврик у двери и упала, сломав несколько рёбер. В течение месяца ощущение покалывания, возникшее в кончиках пальцев, поднялось до самых плеч. Её руки будто постоянно кололи иголками, и от этого она постоянно просыпалась по ночам и не могла ни на чём сосредоточиться днём. Она пыталась чередовать горячий и холодный душ, наносила ментоловый крем, принимала обезболивающие. Однако неприятное чувство покалывания и онемения распространялось всё дальше: на губы, потом на язык. Скорее Лиза поняла, что не может исправить ситуацию с помощью привычного набора из упорства и гаечных ключей. У неё появилась слабость в голеностопных суставах, потом в коленях, Она стала опираться на что-то при ходьбе и попросила Джонни передвинуть стулья и диваны в центр комнат, чтобы ей всегда было за что ухватиться и не приходилось стоять без опоры. В конце концов, Лиза сменила свою шубку из искусственной норки и дизайнерские туфли на неудобный больничный халат с завязками на спине, который так и норовил распахнуться, обнажая тело. На протяжении 4 недель ей делали сканирование головного и спинного мозга, люмбальную пункцию, тест нервной проводимости, пытаясь понять причину её болезни. В конце концов, врачи пришли к выводу, что проблема возникла из-за нарушения иммунной системы. Внимательно вслушиваясь в медицинские термины, Лиза поняла для себя, что её тело подверглось нападению плотных блестящих частиц, которые окружили её нейроны. Окружили настолько плотно, что нейроны не могут обмениваться электрическими сигналами. Без этого, как она поняла, между её нервами перестала передаваться информация. Джон сидел у постели Лизы, а она с Надеждой следила, как из прозрачного пакета к ней в вены по тонкой трубке перетекает лекарство. Она представляла, как снова будет ездить по городу в своём кабриолете, когда лекарство подействует и все проблемы последних месяцев уйдут в прошлое. Примечание: это были те же медикаменты, которые применялись для лечения Лорен Кейн из главы 4 и Майка Белауза, глава 5, от заболеваний, вызванных токсичными антителами. Уверенная, что силы вот-вот восстановятся, она вернулась домой. Однако лекарство не помогло. На большом мягком кресле в гостиной, в котором Лиза устраивалась по утрам и проводила весь день, пока не уползала вечером в свою комнату, уже стала продавливаться ямка. Она начала передвигаться по дому в инвалидном кресле, и Джонни снова передвинул мебель, в этот раз расставив диваны и столы по периметру комнаты, чтобы креслу было где развернуться. К 2018 году разум Лизы ещё больше помутился. Она постоянно забывала, что больше не работает, просыпалась рано утром и просила Джонни принести ей из шкафа блузку, беспокоясь, что опаздывает. Когда она смотрела на фотографии, обрывки этих образов пробирались в её реальность. Фотография новорождённого внука превратилась в историю рождения ребёнка, которого у неё никогда не было. Фотография кого-то из знаменитостей могла развернуться в вполне готовый рассказ о её собственной встрече со славой. Вместо того, чтобы быть хранилищем опыта и реальной информации, память Лизы превратилась в инструмент по сочинению историй. Вымысел вплетался в её воспоминания, создавая правду, которой никогда не существовало. Врач Лиза объяснил, что её состояние вызывает у него всё больше сомнений. При аутоиммунном заболевании она не начала бы выдумывать подобные истории, а от лекарств ей стало б лучше. Джонни, расстроенный тем, что старый диагноз оказался ошибочным, а нового не было, поделился с врачом секретом Лизы, который прежде не считал важным. Она страдала алкогольной зависимостью. В последние годы в доме постоянно скапливались пустые бутылки. Два бокала превратились в 5, потом в 8, и вот он уже видел свою жену трезвой всего несколько раз в неделю. Чем больше Лиза пила тем меньше ела, и теперь любимая дизайнерская одежда безформенным мешком болталась на ее худой фигуре. Получив эти новые сведения, невролог попросил Джона немедленно привести Лизу в больницу. Врач заподозрил у нее авитаминоз заболевание, которое было впервые описано 150 лет назад русским психиатром Сергеем Корсковым. Сергей Сергеевич Корсаков родился в 1854 году в небольшом российском городке ныне Гусь Хрустальный, окружённом крупными кварцевыми и доломитовыми карьерами, где добывали сырьё для местных стекольных заводов. Одним из этих заводов управлял отец Корскова, но Сергей не проявлял интереса к семейному делу. Ему больше нравилось строить теории, чем создавать предметы, и он быстро понял, что работать головой у него получается лучше, чем руками. В юном возрасте он поступил на медицинский факультет Московского университета и уехал учиться. В родной город он больше не возвращался. Получив докторскую степень, Корсаков поступил на службу в Преображенскую больницу для душевнобольных, расположенную на северо-востоке Москвы. Крупный и внушительного вида мужчина, он выступал против принудительной стерилизации психиатрических пациентов в то время, когда такая практика широко применялась во многих странах. Он выбросил смирительные рубашки и снял ограничения, чтобы пациенты могли свободно перемещаться по своим палатам. Сумасшествия тогда часто считали следствием духовного падения, но Корсаков относился к душевным болезням так же, как и к любым другим, менее стигматизированным. С Аркадием Волковым Корсаков впервые встретился в коридорах Преображенской больницы в июне 1889 года. Аркадий был 37-летним писателем с типичным для такого рода занятий грузом проблем и переживаний. На протяжении долгих лет он привык запивать творческий кризис коньяком, и именно это в конце концов сделало его героем одной из самых известных в России медицинских газет. В больницу Аркадия привезли друзья, надеясь, что ему смогут там помочь. По их словам, Аркадий стал забывать об обычных повседневных делах, и ему постоянно приходилось напоминать: "Надень вот это, съешь вон то". Он начал повторяться в разговорах, не осознавая, что совсем недавно уже рассказывал эту историю этому же человеку. Создавалось впечатление, что каждый момент его жизни проходил без какой-либо связи с другими событиями. С новым восходом солнца ежедневная рутина становилась для Аркадия совершенно новым опытом. Несоответствие между реальностью и тем, что он помнил, вызывало у него неприятя и даже агрессию. Он не хотел признавать, что разум его подводит. Кроме того, у Аркадия появилась слабость в руках и ногах. Прогуливаясь с нетвёрдой походкой мимо украшенных колоннами больничных корпусов, он выглядел намного старше своих лет. Его конечности пронизывала острая боль, временами настолько мучительная, что он вскрикивал, но когда сестра подходила к нему с другого конца палаты, он терялся, поскольку не помнил, что звал на помощь. Писательская карьера Аркадия катилась под откос. Он смотрел на письма, которые получил от издателей в прошлом месяце, и не понимал, что уже читал их. Вернувшись к работе над рассказом, начатым до болезни, он не мог вспомнить, какой хотел сделать кульминацию и развязку. Все, что он не успел записать, стерлось из его памяти. «Недавние события прошли мимо него, не оставив следов», — так описывал Корсаков глубину амнезии своего пациента. Аркадий, тем не менее, был способен решать логические задачи. Он мог произнести пылкую и обличительную речь по какому-нибудь спорному вопросу. Он умел играть в карты, Он знал, как передвигать шашки с клетки на клетку, просчитывая при этом варианты ответных ходов. Но как только сотрудники больницы убирали доску, он напрочь забывал об игре. Пациент ничего не помнит о том, что он делал, но рассказывает то, чего никогда не было. Писал Корсаков позднее, рассказывая о наиболее ярких симптомах этой болезни. Аркадий считал, что он написал рассказ, хотя на самом деле он только обдумывал его до болезни. Он рассказывал, как накануне побывал в каком-то отдалённом месте, хотя в действительности был так слаб, что не мог даже подняться с постели. Во время его пребывания в больнице у него пропали две монеты, и он тут же сочинил запутанную историю о краже, в которой к нему пришёл его шурин, сжимая в руке золотые монеты и сказал: "Посмотри на эти монеты, Аркадий, больше ты их не увидишь". В его памяти засели осколки истины, которые впоследствии разрастались в полноценные воспоминания. Он превратился в честного лжеца. Через некоторое время руки и ноги Аркадия совсем перестали двигаться. Казалось, он застрял в воображаемой смирительной рубашке, придавленной к кровати силой тяжести. Его дыхание замедлилось, грудная клетка перестала подниматься и опускаться, и он скончался. С момента его встречи с Корсыковым прошло всего несколько месяцев. Проведя вскрытие, Корсыков опубликовал отчёт о случае Аркадия. В нём говорилось, что нервы, идущие от позвоночника к конечностям, были разрушены, в результате чего мозг оказался функционально отрезанным от рук и ног. Именно поэтому, писал Корсаков, Аркадий был настолько слаб, что не мог подняться с постели. Эта болезнь, с которой врачи сталкивались и ранее, называлась полиневритом, поскольку поражало множество нейронов по всему телу. Причина её возникновения была неизвестна. Тот аспект полиневрита, который прежде глубоко не изучался, а именно сильная спутанность сознания Аркадия, стал визитной карточкой Корского. Врач описал, каким образом в мозгу пациента создавались ложные воспоминания, указал, что Аркадий хорошо помнил события, произошедшие до болезни, но последующие его воспоминания были неточными. Фамилия Корсыкова скоро пристала к этому странному когнитивному профилю, иногда сопровождающему полиневрит. Эта комбинация симптомов вошла в историю медицины как синдром Корского. Корсаков так и не смог найти причину болезни, носящей его имя. Он предполагал, что её вызывает какой-то токсин, содержащийся в алкоголе или вырабатывающийся в организме при приёме спиртного, но не проводил никаких экспериментов, чтобы подтвердить свою теорию. Вместо этого он потратил следующие 10 лет на защиту прав душевнобольных. В возрасте 44 лет он перенёс два сердечных приступа и через 2 года скончался от остановки сердца. Во дворе Московской больницы, где он занимался делом всей своей жизни, и сейчас стоит бюст, высеченный из красного гранита. Надпись под ним гласит: Профессор Сергей Сергеевич Корсаков. Учёный, мыслитель, психиатр, гуманист. Примерно в то же время, когда Корсаков опубликовал статью об Аркадии, Поленевритом заинтересовался Христиан Эйкман. 30-летний нидерландский ученый, с отличием окончивший медицинскую школу и прошедший стажировку у лучших биологов тех лет. С 1880-х Эйкман поступил на службу в голландскую армию, и его направили на остров Ява бороться со вспышкой Пальневрита среди дислоцированных там голландских войск. Болезнь со страшной скоростью прожала целые батальоны. Совершенно здоровые солдаты, пребывавшие на учения, начинали хромать, проведя в своих частях лишь несколько недель. В одном из армейских госпиталей от этой болезни за один день скончались 18 человек. Вспышки заболевания наблюдались и среди гражданского населения, в тюрьмах и на кораблях. Таким образом, только среди голландцев число больных полиневритом измерялось тысячами. Эйкман, как и Корсыков, поначалу предположил, что причиной полиневрита было отравление или заражение инфекцией. Но ни один из проверенных им токсинов не мог давать таких симптомов. Сколько он ни искал под микроскопом предполагаемый возбудитель инфекции, так ничего и не нашёл. При лаборатории Эйкмана был курятник, где содержались цыплята для проведения исследований, и в то время, как его научные эксперименты один за другим проваливались, стали умирать цыплята, над которыми ещё не проводили опытов. Они умирали не так, как обычно, их не поражали бактериальные инфекции и не убивали другие птицы. Вместо этого у них проявлялись те же симптомы, что и у голландских солдат. Они с трудом держались на насесте и едва стояли на ногах, а затем, совсем ослабев, заваливались на бок и лежали на крыльях, которыми были уже не в силах махать. Движения их дыхательных мышц замедлялись до жуткого ритма на грани жизни и смерти. Потом дыхание полностью останавливалось. Эйкман задумал, нельзя ли использовать птиц как модель для изучения полиневрита. Чтобы проверить заразность заболевания, он взял образцы биологических жидкостей у умирающих цыплят и ввёл их здоровым. Вскоре здоровые цыплята заболели, что, казалось, подтверждало предположение об инфекционном характере полиневрита. Однако вторая часть эксперимента не вписывалась в эту картину. Птицы из контрольной группы, не получившие инъекций и содержавшиеся отдельно, тоже заболели. и никакая изоляция их не спасла. Эти результаты озадачили Эйкмана. Они вызвали сомнения в том, что пленеврит — инфекционное заболевание, но и не предлагали никаких других объяснений. А через несколько недель болезнь цыплят прошла сама собой, без какого-либо вмешательства со стороны Эйкмана. Выжившие птицы поправились, и новых случаев болезни не возникало уже довольно долго. Прежде чем Эйкман смог понять, как лечить эту болезнь, что-то сделало это... За него. Эйкман заподозрил, что разгадка кроется в питании. Он спросил у сотрудника, отвечавшего за лабораторию, чем кормили цыплят. В июне мы попытались сэкономить и стали кормить цыплят остатками белого риса из армейской столовой, объяснил тот. А потом в ноябре сменился шеф-повар, и новый оказался таким упрямцем, не захотел давать военный рис гражданским цыплятам. Тогда управляющий, которому было нужно на крошечный бюджет прокормить целый курятник, вернулся к бурому рису, более дешевому, чем белый из солдатской столовой. Через несколько дней после перехода на бурый рис птицы стали выздоравливать. Сумев добиться поддержки правительства, Эйкман применил полученные результаты более чем в ста голландских тюрьмах, в которых содержалось около 300 тысяч заключенных. Он разделил все учреждения на две группы — В первой заключённых кормили белым рисом, а во второй бурым. Через несколько недель в тех местах, где подавали бурый рис, заболеваемость полиневритом сошла на нет. Бурый рис, долгое время считавшийся менее вкусной неполноценной версией белого, оказался чудодейственным средством от полиневрита. Через несколько лет в том же учреждении, где ранее неожиданно заболели цыплята Эйкмана, двое голландских учёных выяснили, чем бурый рис отличается от белого. Они купили четыре большие в половину человеческого роста деревянные бочки. В Индии, на заводах по шлифовке риса, они приобрели рисовые отруби, полагая, что именно в них и содержится питательное вещество, предотвращающее развитие полиневрита. Проведя целую серию сложных биохимических опытов, исследователи выделили из рисовых отрубей очищенное белое кристаллическое вещество, Из 200 кг отрубей было получено чуть меньше полутора граммов вещества, которое, как предполагалось, лечит от плевровита. Эти кристаллы скормили больным птицам и с нетерпением стали ждать результата. И он оказался просто поразительным. Птицы, страдавшие от течей формы плевровита, выздоровели практически мгновенно, съев буквально по крупинке белого вещества. Учёные назвали этот таинственный элемент аневрином за его способность излечивать от плевровита. Однако в ходе дальнейших исследований выяснилось, что это вещество содержит серу, и тогда название поменяли на тиамин. Это комбинация греческого слова сера и термина витамин, придуманного несколькими десятилетиями ранее. Благодаря исследованиям, которые проводились в самых разных местах от Москвы до Нидерландов, именно тиамин стал первым витамином, полученным из продуктов питания. Его открытие стало отправной точкой для исследований, в ходе которых учёные смогли выделить ещё 12 малых молекул, составляющих комплекс основных витаминов, известных на сегодняшний день. Тиамин это малая молекула, имеющая большое значение для нервной системы. Она позволяет нам синтезировать сигнальные молекулы, с помощью которых нейроны взаимодействуют друг с другом. Одна из таких молекул ацетилхолин, известна тем, что её дефицит наблюдается у людей с болезнью Альцгеймера. А потому неудивительно, что у пациентов с синдромом Корсакова появляются некоторые нарушения памяти, характерные для болезни Альцгеймера. Кроме того, тиамин защищает нас от опасных форм кислорода, которые в противном случае уничтожили бы клетки нашего мозга. Эти так называемые активные формы кислорода способны разрушать ДНК и повреждать белки, нанося чудовищный урон нашим умственным способностям. Наличие тиамина позволяет устранить угрозу на химическом уровне и защитить разум от разрушения. Когда наши нейроны извлекают энергию из сахара, очень важное действие, поскольку именно в мозге происходит наиболее активный метаболизм. Этот процесс протекает гладко именно благодаря тиамину. Без его помощи нам было бы трудно превратить хлеб, макароны и другие углеводы в молекулы, приводящие в движение наши мысли. Теперь нам известно, что из-за большого количества алкоголя тиамин плохо всасывается в кишечнике, а та его часть, которая всё-таки попадает в организм, усваивается хуже. Именно это и стало причиной появления у Аркадия описанных симптомов. Однако до сих пор остаётся загадкой, почему нехватка тиамина вызывает такое удивительное расстройство памяти и почему при дефиците тиамина у одних людей страдают умственные способности, а у других нет. Между биохимией и нарушением памяти по-прежнему недостаёт связующего звена. В электронной медицинской карте Лизы Парк во вкладке с лабораторными исследованиями есть результаты анализов, которые ей назначил врач в 2018 году, узнав о её пристрастии к экспертному. Уровень тиамина выделен красным как опасно низкий. Всего 34 наномоля на литр, в два раза меньше нижней границы нормы. Именно дефицит тиамина, а не аутоиммунные процессы, сделал её память уязвимой для внешних воздействий. Мозг Лизы не подвергался нападению антител. На самом деле, она, регулярно выпивая, стала жертвой молекул уклонистов. Её ложные воспоминания возникли из-за той же молекулярной проблемы, что и у пациента Сергея Корсакова больше века назад. Увидев такой низкий уровень тиамина, врачи стали буквально накачивать Лизу этим витамином. 3 раза в день через внутривенный катетер прямо в кровь ей вливали концентрированный тиамин. За несколько дней уровень тиамина у неё в крови поднялся до нормального. Некоторые её нервы были повреждены настолько, что никак не реагировали на приток витамина, но другие начали его усваивать и восстанавливаться. Вскоре она уже могла взять в руки чашку и спустить ноги с кровати. Иногда у неё получалось правильно назвать год и месяц. До того, чтобы вихрем носиться по городу в красном кабриолете, было ещё далеко, но уже можно было надеяться, что этот день настанет. В среднем нервы растут со скоростью 1 мм в день, поэтому выздоровление Ализы растянулось на несколько лет. Прошло 3 месяца, прежде чем она смогла глотать достаточно хорошо, чтобы питаться самостоятельно, а не через трубку. Спустя несколько месяцев она всё ещё проводила большую часть дня в том же мягком кресле в гостиной, что и годом ранее, когда никто не знал, что ей не хватает одного из витаминов. К 2019 году Лиза уже могла сама одеться и подкрасить ресницы. Ей удавалось нажать на круглую кнопочку и включить электрическую зубную щётку. Над этим она работала несколько недель с трудотерапевтом. У неё уже почти получалось самостоятельно принять душ. Я впервые смогла сама взять ходунки, спуститься в гараж Открыть дверцу машины и сесть на сиденье. Радовалась Лиза тем летом. Каждая решённая задача приближала её к тому, почему она скучала больше всего. Нажать на педаль газа и выехать на шоссе.